1 с Паблишинг представляет. Мэри Элизабет Мейпс Додж. Серебряные коньки. Перевод с английского Александра Николаевны Рождественской. Читает Вадим Максимов. Глава 1. Ганс и Гретель. Голландия. В ясное декабрьское утро двое детей, мальчик и девочка, сидели на насыпи замёрзшего канала в Голландии. Они были заняты чем-то, и дело у них, по-видимому, не шло на лад. Солнце еще не взошло, но на востоке уже загоралась заря. Голландцы по большей части еще крепко спали, и только изредка по зеркальной поверхности канала Быстро пробегала на коньках какая-нибудь крестьянка с корзиной на голове, или проносился стрелой сильный, крепкий юноша, спеша на работу в город. Дети не обращали внимания на этих редких прохожих. Дрожа от холода Они подвязывали к ногам какие-то деревянные обрубки, суженные к носку, с пробуравленными дырочками, в которые были продеты ремешки из невыделанной кожи. Их сделал сам Ганс, так звали мальчика. Мать его, бедная крестьянка, была не в состоянии купить ему и его сестре Гретель металлические коньки. Да дети и не тужили об этом. Хоть деревянные коньки, которые смастерил Ганс, и были самой грубой работы, брат и сестра проводили благодаря им много счастливых часов, катаясь по льду. И теперь, когда они с трудом завязывали ремешки своими красными, окоченевшими от стужи пальцами, никакие несбыточные мечты о настоящих коньках не омрачали им удовольствие. Наконец, Ганс встал и взмахнув руками, понесся вдоль канала. "Догоняй, Гретель!» — беззаботно крикнул он. "Я никак не могу справиться с одним коньком", Ганс!» — жалобно сказала девочка. "В последний раз, когда мы бегали на рынок, ремешок натёр мне ногу, и теперь больно завязывать его на том же месте". Так завяжи его повыше, посоветовал Ганс, вернувшись к сестре, и сделал какое-то замысловатое па. Не получается, ремешок слишком короток. Ганс свистнул с таким видом, как будто хотел сказать, что за несносное создание эти девочки, и подбежал к сестре. Как глупо, что ты надела эти худые башмаки, Гретель недовольно проворчал он. Витя, у тебя есть новые кожаные. Разве ты забыл, что папа бросил их в печку? Они попали прямо в огонь и так покоробились, что теперь их нельзя надеть. Мне по неволе приходится ходить в этих. Пожалуйста, завязывай поосторожнее. Ганс вынул из кармана запасной ремешок и, напивая что-то, стал подвязывать конек к ноге Греттель. Ай, мне больно, воскликнула она мальчик нетерпеливо развязал ремешок и хотел уже бросить его но взглянув на сестру увидел что на ее глаза навернулись слезы. я попробую еще раз не плачь нежно сказал он но нам нужно поторопиться мама скоро позовет нас он опустил глаза вниз потом вопросительно взглянул на голые ветки ивы и наконец на небо на котором все сильнее разгорались розовые и золотистые полосы. Не найдя там ничего подходящего, Ганс задумался. Вдруг счастливая мысль пришла ему в голову, и лицо его прояснилось. Он снял шапку и оторвав кусок уже и без того разорванной подкладки, свернул его и приложил к стертой ноге Гретель. "Но", сказал он обертывая ремешок так быстро, Как только позволяли совсем окоченевшие пальцы. Не будет тебе больно, если я немножко стяну. Не надо, хотела было сказать Грэттель, но удержалась и промолчала. Через минуту они уже весело смеялись и, взявшись за руки, неслись по каналу, не смущаясь вопросом о прочности льда. В Голландии он держится всю зиму. И не только не тает, когда его начинает пригревать солнышко, но и напротив, становится с каждым днем все крепче и крепче. Некоторое время дети катались благополучно. Потом под ногами Ганса послышался какой-то скрип, и он начал спотыкаться. В конце концов, мальчик растянулся на льду и принялся как-то странно размахивать руками точно хотел схватиться за воздух. Ха-ха-ха, засмеялась Греттель. Как смешно ты шлепнулся». Но нежное сердечко билось под грубой синей кофточкой девочки, и она заботливо нагнулась над братом. Ты не ушибся, Ганс, тревожно спросила она. А, -а так ты тоже смеешься? Ну-ка, поймай меня! И она быстро побежала вперед. Теперь ей уже не было холодно. Щеки ее разгорелись, глаза весело блестели. Ганс вскочил и бросился за ней. Но не так-то легко было поймать Греттель. Тут девочка почувствовала, что и ее коньки начинают скрипеть. Как тут быть? Уж лучше сдаться самой. Она повернулась и подбежала к Гансу который схватил ее.